Зазвонила вертушка. Один из красных телефонов. Генеральный снял трубку. Слушаю. Да? Получили? Получили? Не знаю, товарищ Сеньев. Еще не знаю. Обычным порядком дело ведет. Следователь по особо важным делам, товарищ Шамраев. Ну, безусловно, строго секретно. Безусловно. Это мы понимаем. Хорошо. Буду держать вас в курсе. Конечно, конечно. Так. Уже Ценев подключился. Правая рука Андропова.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 3 февраля. Л. Брежнев. Вот так коротко и ясно, с чисто партийной прямотой и мудростью. Шамра его все полномочия, а его непосредственный начальник генеральный прокурор ссср старикунков. И даже не товарищ, а так шестерка.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 Минула нас, всех печали, и барский гнев, и барская любовь. Любовь не миновала? Как-то она будет с гневом. Папка с наклейкой на серой коленкоровой обложке «КГБ СССР строго секретно, дело номер 16, дробь 1065» была без привычных тесеночек, А защелкивала с металлическим зажимом. Явно импортная папочка, таких у нас не делают. Хорошо работает административно-хозяйственный отдел КГБ, а не то, что у нас в прокуратуре. Я открыл папку. Поверх всех документов лежал составленный от моего имени предупредительным каракозом проект постановления о возбуждении уголовного дела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 Рассмотрев материалы по факту смерти гражданина Мигуна С.К., установил...